Мы оборудовали ларек для торговли едой и другими товарами, и я тут же поставил раба-поваренка заниматься готовкой. Первое время как-нибудь справится, а потом отправлю на помощь кил. По дороге к деревне мы почти не встречали монстров, но ничего страшного. Пока идёт торговля, мы как раз успеем накопать руды и поохотиться. Мы показали полученное от момора разрешение старейшине, и с его одобрения продолжили движение в горы. Наша тележка с грохотом ехала по камням, хию, конечно, не фура, но тоже довольно быстрая. «Ладно, попробуем успеть и поохотиться, и покопать до захода солнца. Келл, ты вынюхивай добычу, Рафтян и Хио, помогай тебе ей, а ты имя, ищи минеральные жилы. Тут вроде должны быть шахты». «Раф! Куэ! Есть! Но, братец, за что ты со мной так?» «Что тебе не нравится? Чуткий нос — это хорошо. Вон, например, Матаясу издалека чует запах фира». «Почему ты сравниваешь меня с братцем Копья?» Как бы там ни было, Келл и правда начала вынюхивать монстров. Кстати, мы уже встречались с ними по дороге в горы. Здесь водятся две разновидности. Растительный монстр по имени Вистарийный... Небольшое издевательство над словом «вистерия». Это ещё одно название глицинии. Природохват и розовый пустынноход, который выглядит так, будто сделан из чистого песка. Природохвата можно есть, но с его готовкой есть немного мороки, как, впрочем, и с любыми овощами. По вкусу он похож на лопух. Да, в Японии едят корни лопуха. Хотя мы не настолько голодали, чтобы его готовить. Что касается постанохода, то он, как и шар, живёт благодаря магии. Ядро этого монстра руда, которая жила от избытка маны, превратилась в монстра и собрала вокруг себя песок, нечто вроде голема. Для победы над этими монстрами нужно выпустить ману из его ядра. Это можно сделать как с помощью магии, так и просто сильным ударом. Это дело мы доверили Имии и Она наложила чары на собственные ладони и легко попадала по самым уязвимым местам пустыноходов, мигом с ними расправляясь. Без этого мы бы сильно замучились с крепкой броней этих монстров. Победа над ними давала очень полезные минералы, надо будет потом проверить, нельзя ли их приспособить к ювелирному делу. Есть такое правило, чем глубже заходишь, тем опаснее попадаются монстры. Надеюсь, что и тут появится что-нибудь съедобное. А я... Когда я предложил Сяне стать соульерка, она захотела вместо этого поехать с нами, так что я взял её с собой. На самом деле она просто могла бездельничать поблизости, ведь достаточно просто находиться в одной группе, чтобы получить опыт, но кошка девушки явно хотелось поучаствовать. Кстати, я до сих пор не спросил, какой у неё уровень, но внешность подсказывает, что она в бою не слишком занимался. Впрочем, разъездная торговля должна была дать ей немного опыта. Ты, Сян, лучше всегда стой позади меня, а то здесь опасно. Вот станешь посильней. Так, да поговорим. Конечно, она расстроилась, но ничего не поделать. Как ни крути, Маморо не практиковал тренировку детей. Вот отсюда чем-то воняет. Кажется, кил на полу наслед монстра. Мы пошли по её наводке, вскоре дорога привела нас к новым горным монстрам: в весенне-зелёном сталкерпионом и морозно-сером рогадюком. Помимо скорпионов и змей, мы увидели также графитовых ангельферов, похожих на летучих угрей. Клэ Будучи и сама ядовитым монстром, Хия осторожно приблизила их к змеям-оскорпионам. «Рафуа!» Рафтян решила ей помочь. Надеюсь, они справятся. Что касается ангельферов, то они, как я уже заметил, мечут молнии и швыряют куски железной руды с помощью магнитного поля. А ещё в случае чего быстро ныряют под землю. Вот теперь я ещё раз убедился, что это будущий Шильдвельд. Рен и Рата рассказывали, что Шильдвельд и Фабрей — это такие края, в которых у монстров гораздо больше необычных особенностей, чем в Миларомарке. В частности, там полно ядовитых тварей. «Стой! Гав-гав! Получай!» Килл и Имия нападали на ушедших под землю ангельферов, стоило им высунуть морду. Но точно как в игре «Попади по кроту». Кстати, Килл сражалась одноручным мечом, а Имия молотом. Нарочно не придумаешь. Похоже, на крота Имия пытается прибить кротов молотом. Но ладно, поскольку мы забрались так далеко, монстры здесь уже не кончаются. Они валят нескончаемым потоком, привлечённый шумихой... Поскольку я привёл сюда детей набираться опыта настоящих битв, то лишь защищаю их, не отдавая приказов, пусть нарабатывают бесценную практику. «Име давай! Он ползёт к тебе!» «Ага, как источник силы я повелеваю. Расшифруй законы мироздания и взройсь её! Дрид Эрс Ревёрс!» Поняв, что иначе никак, имя вонзило когти в землю под ногами и попыталось её взрыть. Казалось бы, сейчас целый пласт перевернётся вместе со скрывшимися там ангельферами... Однако, когда земля поднялась, вдруг включилось магнитное поле, земной плаз застыл в воздухе, затем полетел в нас. Стена метеора. Включил я навек, чтобы защитить союзников и принял удар на себя. Фу, какая же земля вонючая. Кажется, они устойчивы к магии. Виноват, сказала имя. Не думала, что они умеют это ковать вот так. Значит, они не такие уж простые враги. Отозвался я и вдруг заметил, что Сэон больше нет у меня за спиной. А! Да, она как раз ванзала подарок Маморо, нож для самообороны, в затылок одного из ангелов Феро, в который выснулся посмотреть на плоды их контратаки. Монстр вытерщил глаза от озамления и быстро скончался. Я всё правильно сделала? <звы> э, -э, э, да. Я думала, у неё почти нет боевого опыта. Килы имеют отвлекли на себя всё внимание, я заметила, как один из монстров осторожно выглянул. Хм, возможно, у неё есть определённый талант. Думаю, из неё можно воспитать неплохого бойца. Спасибо, Сиан. Братец, вон уже следующее. Да-да. Хоть с этими нормально разберитесь. Конечно. Покажем им имя. Да. Мои сегодняшние спутники постепенно разобрались с поводками монстров и научились быстро с ними расправляться. Со стал карпионами воевали так. Сначала имя подставляла молот под клешню монстра и уворачивалась от ядовитых хвоста, пока кил не отрубала его. Дальше разобраться с тем, что осталось, не представляло труда. Но Рагайюка отвлекала Кию, пока имя не удавалось стукнуть монстра по голове или телом молотом. Дальше змея теряла сознание, и её добивали. А что касается Ангелферов, гав-гав, получай! Кию во всей красе проявляла свою ловкость и выводила их из строя пинками по голове, не давая спрятаться в землю. Тем временем Рафтён и Кию тоже уже научились сражаться слажено. Рафа! Рафтён распушил хвост и наложил иллюзию на всё вокруг. Монстры начали кусать по статуе, бесцельно размахивать хвостами, Ахир спокойно добивал их как тестами ногами. Это точно нормально побеждать с такой лёгкостью. Э-э, вроде бы хватит. Вот только мы уже убили так много монстров, что доверху нагрузили грузовую тележку за нашей Павловской. Пора заканчивать. Нам не нужно больше мяса, заключил я, но монстров оставалось слишком много. Должно быть это влияние волн, как и в наше время. На запах пролетевшей крови прибежала новая стая во главе с новым монстром по имени Мрачнорозовертарос. «Двуглавый не то пёс, не то лев, рычащен у других существ». «А-а-а». Килл прямо у него на пути, и стоило мне подумать, ничего разберётся. «А-а-а, я ещё могу! А-а-а! Килл-кун, что с тобой?» Килл вдруг начала часто дышать, и затем взревела, словно берсерк. Она оттолкнула от себя имя и побежала прямо на Артароса, размахивая мечом. «Но так нельзя. От такого вернётся любой, даже самый слабый монстр». «Килл, что она тебя нашла?» «У неё какой-то приступ?» Вдруг мне вспомнились времена, когда Рафталия была маленькой. «Киллкон!» Имя бросилось было на помощь, но ей помешали другие монстры. «Тьфу ты! Кто ж знал, что у неё тоже эта травма?» Она отбежала так далеко, что стена метеора её больше не защищает. Надо ей как-то помочь. Я решил, что правильнее всего будет отдать приказ Рафтян и Хио. Но вдруг кто-то пролетел у меня над головой... Сиан на невероятной скорости подлетела к Артаросу, оседлала его и вспорола шею одной из голов. Воздух наполнился воню разлетевшейся во все стороны крови. Артарос оступился от неожиданного удара, и бездумно махавшая мечом Килл всё же смогла нанести ему смертельный удар. «Ха-ха-ха-ха!» Килл стояла и тяжело дышала, а Сиан невозмутимо соскочил из мёртвого врага прямо две противоположности. «Но сейчас не время стоять и стуканом. Уходим, народ!» «Кве! Кве-кве! Рафа!» Хео деловито распинала скопившиеся возле повозки трупы, а Рафтян слезла с неё и подбежала Килл и остальным. «Рафа!» Она запрыгнула на плечо Ими и жестом показала ей идти ко мне и Сиан. Тем временем она сгоняла оставшихся монстров к Хео при помощи иллюзий. «Ура! У нас получилось!» Я подобрал ничего не понимающую Килл и унёс с поля боя. Вскоре монстры окружили Хео, ждавшие их боевые стойки... И вдруг из её когтей и клюва потекла странная жидкость. Она собрала её в мячик с помощью магии и пнула в монстров, затем использовала хай-квик и отступила к нам. В следующий миг фиолетовый мячик оглушительно лопнул прямо посреди вражеской стаи, врагов по цепи разорвало в клочья. Ничего себе, какая кошмарная атака. «Ква!» Хия отпраздновала победу под смотренную фьюропозой. «Да-да, ты сильный, я молодец». Это сильнейший приём из арсенала Хия «Веном Сплэш». пояснила имя. Каждый враг, убитый им, сам взрывается ядом и поражает стоящих рядом союзников. Так вот почему монстры взрывались по цепи. Надо сказать, это довольно сильная атака. Яд ещё долго будет висеть в воздухе, так что мы успеем отступить. Хорошо, ответил я. Тогда первым делом надо как-то привести в чувство очумевшую келл. Ага, согласил Исиан. Давайте сначала отступим. С этими словами она залезла в подвозку. Мы быстро спустились с гор.